Глава 12 Эруан сидел возле моей кровати, пододвинув пуфик поближе. Удивительно, что на кровать не претендовал. Я была в таком состоянии, что не стала бы возражать, даже если бы он сел совсем рядом со мной поверх одеяла. Его действия оценила уже позже, на следующий день, когда смогла соображать. И заботу оценила, и корректность без излишних попыток сблизиться. Для поцелуев и жарких объятий после магических экспериментов я точно не годилась. Лежала и наслаждалась легкими прикосновениями Эруана к моим волосам, пока не заснула. На утро даже интересно стало, император в доме заночевал или Даррен опять. Приподнялась на локте, с изумлением остановила взгляд на прикроватной тумбе, вернее, на бархатной коробочке, которой раньше здесь точно не водилась. А вот и карточка. «Вполне знакомая. Прочитала текст, написанный почерком Эруана. Я обещал тебе подарок. Решил, что будет неправильно уносить его с собой». «Как интересно, от цветов переходим к чему-то более серьезному? Новый уровень?» Улыбнулась собственным мыслям. «Новый уровень — это Эруан, который сидит возле моей кровати и ждет, когда засну, а подарки — приятное дополнение». Несмотря на всю продуманность, я ведь живая. Руан мне нравится, и с этим уже ничего не поделать. Я получаю удовольствие от всего, что между нами происходит. Открыла коробочку. Браслет на тонких, словно паутинка, белых нитях. Они похожи на стебли растений. Вот и листочки встречаются то тут, то там. Сердолин. Это у них самый драгоценный металл, дороже золотистого азолита а россыпь камней глубокого синего цвета не узнаю. Залюбовавшись, я приподняла браслет, на гранях вспыхнули красные отблески. Поразительно, все камни блестят, но чтобы красным цветом, такого я еще не видела. Вспомнилась, как становятся алыми глаза Эроана, когда он обращается к магии крови, а синий — под цвет моих глаз. Два в одном. Улыбка стала еще шире. «Как приятно! Нужно будет подобрать подходящее платье для следующей встречи с императором, чтобы надеть этот браслет так старательно и со смыслом подобранный». Спустившись, обнаружила Дарына на кухне. Тот уже завтракал, Жанна суетилась. «Леди, доброе утро! Все готово к завтраку!» «Значит, Руан ушел после того, как я заснула». Пока садилась за стол и маленькими глотками отпивала горячий чай, поймала на себе внимательный взгляд темного мага. Что-то не так? Полюбопытствовала внешне беспечно, на самом деле насторожилась. Пока не знаю. Даррен задумчиво провожал взглядом каждое мое движение. Это... как-то связано с тем, что произошло вчера? Скажи, Вивьена, неужели ты ни разу не обращалась к магии? Не чувствовала ее, не выплескивала в детстве, чего-нибудь испугавшись или, наоборот, сильно обрадовавшись. Никогда. А вот и проблема, которую никак не могли предугадать в Ордене, ведь предполагалось, что я прекрасно себя контролирую, в полной мере владею магией и не буду показывать ее перед Императором. Сложность в том, что Даррен почувствует ложь, но, с другой стороны, он всего лишь человек. «Человека, даже такого профессионала, всегда можно обмануть». «На самом деле, мне кажется, было однажды». Я опустила ресницы, пряча взгляд за кружкой чая. «Расскажешь?» «Спокойный вопрос, без злости и яда. Я оценила». «Я люблю высоту. Она манит меня». Захватывает дух, когда я чувствую, как ветер играет волосами, а под ногами далеко-далеко внизу раскрывается мир. Я на самом деле всегда любила высоту. Когда путешествовала, стремилась побывать на всех смотровых площадках, какие только встречались на пути. Один раз я сорвалась с крыши башни. Замерла, затаила дыхание, вспоминая падение. Я должна была умереть. Должна. «Невозможно выжить, упав с такой высоты!» Открыла глаза, улыбнулась. «Но я здесь, жива и здорова. Может, все это лишь приснилось мне?» Я обратилась к настоящим эмоциям, чтобы Даррен мне поверил, а что слова немного не те — это уже мелочи. «Может, приснилось. А может, было по-настоящему», — задумчиво сказал Даррен, кивая собственным мыслям. «Надеюсь, ты не будешь сбрасывать меня с высоты. Я бы не хотела пережить это снова», — передернула плечами, вполне натурально содрогаясь от жутких воспоминаний. «Нам это не потребуется. Основная задача — приучить тебя к спокойной реакции на магию тьмы. Если хочешь, ты можешь развивать свой свет. Учитывая, что он уже проявился, это не должно быть слишком сложно. Ты сможешь обращаться к нему. С каждым разом все легче и легче». Даррен снова погрузился в мысли, а я закончила завтрак и поспешила уйти, пока Мак не придумала еще какой-нибудь вопрос. «Пора бы». «Тиан?» — поразилась я. Парень топтался за калиткой. На подъезде к дому стояла уже знакомая карета. «Даррен велел сопровождать тебя!» — радостно улыбнулся Рыжий. «Моя карета в твоем распоряжении!» «Подожди минуточку, пожалуйста». Я захлопнула калитку и вернулась в дом. Да,рен, можно тебя на пару слов?» «Что-то случилось, Вивьена?» — поинтересовался Макс усмешкой, явно догадываясь о причине моего недовольства. «Мне не нужно сопровождение. Я большая девочка и вряд ли потеряюсь в городе». «Это не обсуждается». «Разве?» — изумилась наигранно. «Кажется, я закон не нарушала, чтобы попасть под конвой». «Это не конвой». Это сопровождение для твоей же безопасности». дарен осеклась я. Может, что-то случилось? Появилась угроза?» Если до этого Мак улыбался, получая удовольствие от происходящего, то теперь его лицо сделалось непроницаемым. «Все в порядке, Вивьена. Но должен признать, что пока Раах не вылупится или пока он не будет передан Фениксом, твоя безопасность может быть важна для нас». «Беспокоиться не о чем. Всего лишь небольшая подстраховка. Тиан прекрасно подходит тебе по возрасту, и его сопровождение не вызовет никаких подозрений». Я смерила Даррена недовольным взглядом, позволяя раздражению отразиться в глазах. «Не хочу, чтобы Тиан меня сопровождал и был в курсе всех моих дел. Это может вызвать ненужные сложности. но ну, а Даррен пусть спишет мою реакцию на взбалмошный характер». Захлопнув дверь, теперь уже перед лицом темного мага снова зашагала к калитке. «Не нравится мне это, все же что-то произошло, раз Даррен решил приставить ко мне охрану». «Вивьена, все в порядке? Куда поедем?» Тиан встретил меня чуть обеспокоенной улыбкой. «К самой популярной модистке столицы», — сказала я. «Где мали «Рыжий слегка скис. А это надолго?» «Совсем ненадолго. Мне лишь нужно подобрать новое платье. Но если ты против, то...» «Нет-нет, Вивьена, я обещал Дарну сопровождать тебя везде. К модистке? Значит, к модистке». Выглядел при этом бедняга так, будто на смертный бой собрался. «Рядом с салоном есть прекрасное кафе. Можешь подождать меня там, чтобы не скучать», — предложила я. «А ты не сбежишь?» «Тебя не в первый раз представляют какой нибудь леди». Диан покраснел почему-то. В первый. Просто я подумал, что... Нет, ничего, все хорошо. Рад, если ты не станешь обманывать меня. Пока ехали, я решила воспользоваться моментом и вытрясти из болтуна побольше информации. Скажи, ты с Дарыном хорошо общаешься? Да, конечно. Дядя любит меня. Вот даже задание дает, помогает и мне, и моей семье. Он очень заботливый и очень нас любит». На словосочетании «заботливый Даррен» мой мозг слегка переклинило, кто бы мог подумать. «Конечно, не стоит судить о темном маге только лишь по его отношению ко мне». «А при дворе ты часто бываешь?» «Ну...» Тиан слегка стушевался и снова покраснел. «Колись!» — потребовала я. «Да, нравится мне там одна леди. При дворе живет. Ты же знаешь, там постоянно гостят одни и другие, делегации приезжают из соседних королевств или свои же из отдаленных уголков. Нравится мне леди Ароника. Что ж, с вытягиванием интересующей информации придется подождать. «Красивая?» — полюбопытствовала я. «О, она прекрасна!» Следующие полчаса я слушала, как похож лик Ароники на луну, как струятся ее прекрасные длинные волосы, как легкие воздушные ее движения. Вы встречаетесь? Э -э нет, э -э не совсем. Я часто приходил во дворец к Даррену, но он, сама знаешь, теперь редко там появляется, а без Даррена мне там особо делать нечего. Но я наведываюсь иногда. Только Ароника... Она такая милая, такая чудесная, но... ее всегда сопровождают подружки, и они постоянно хихикают. Так сложно к ней подойти, познакомиться». А вот и салон модистки. «Тиан, ты очень симпатичный, весёлый и обаятельный. Уверена, Ароника будет рада, если заметит твой интерес», — заверила я. «Вон кафе, если хочешь». Я указала рукой на соседнее здание после того, как Рыжий помог мне выбраться из кареты. «Да, я буду ждать тебя там». Мужчины бывают так предсказуемы. Конечно, я не собиралась сбегать. Зачем утрачивать доверие такого светлого наивного парня? Гораздо лучше будет, если мне удастся с ним подружиться. Вошла в салон, осмотрелась. Из-за тканевой занавески выглянула Димала, развощекая совсем немного пухленькая шатенка, и тут же расплылась в улыбке при виде меня. Вивьена, дорогая, как же я рада, что ты решила ко мне заглянуть. Скоро придет серьезная леди, которая хочет платье на день рождения, но ближайший час у меня как раз есть. Ах, а где же кристаллы Сардонски? Я думала, оставила их здесь. Мила! Мила! А ну иди сюда!» Прибежала запыхавшаяся помощница. «Госпожа!» «Найди мешочек с кристаллами Сардонски. Их заказывала леди Тель. Или ты думаешь, я сама должна бегать по салону?» «Конечно, нет. Сейчас все найду», — заверила помощница и заметалась из стороны в сторону. А меня Димала взяла под руку и увела за тканевую занавеску. Мы прошли по короткому коридору и очутились в комнате отдыха. «Угощайся, дорогая. Я как раз решила попить чаю». Она посмотрела на столик с чайником и чашкой чая. «Ах да, мила! Ты же видела, что у меня гостья! Неси еще одну чашку и пирожные!» Я улыбнулась, опускаясь в мягкое, похожее на облако кресло. Это такое удивительное сочетание расслабление, которым окутывают брохотистые подушечки и бесконечная суета, наполняющая салон. Погоняв помощницу, Димала наконец угомонилась и принялась делиться со мной свежими новостями, и о делегации из провинции рассказала: Леди с дальних западных краев империи чуть ли не толпой хлынули к Димале за новыми модными платьями. У них-то в провинции, по словам модистки, таких специалистов, как она, не сыскать. Я кивала, ахала в нужных местах, задавала уточняющие вопросы и незаметно вывела разговор на интересующую тему. «А с ними маг. Очень хороший маг», — закивала Димала. «Говорят, что и в императорской службе безопасности не каждый может сравниться с ним по мастерству». «Еще через полчаса я знала о маге достаточно, чтобы увериться в мысли, что стоит попробовать. Возможно, он сумеет снять метку ордена». Да, связываться с магом, который бывает в императорском дворце, несколько рискованно, Эроан может узнать. Но, с другой стороны, западные провинции достаточно своевольны и приехали требовать уступки от столицы, а это дает надежду, что маг не побежит докладывать Эруану о некой аристократочке, обратившейся к нему за помощью». «Все-таки Демало, кладезь полезной информации, теперь я даже знаю, в каких местах этот маг чаще всего появляется. Нужно будет его подловить. Как бы сделать это без сопровождения Тиана?» Рыжий увидел меня в окне и выскочил из кафе на улицу. «Вивьена, я так рад, что ты закончила! Думал, это займет долгие часы. Когда мои знакомые леди ездят по магазинам, они же только к вечеру освобождаются. Цени Тиан!» Я улыбнулась. «Цени, что ты теперь знаком с такой расторопной леди, как я». Между прочим, после чая мы с Дималой успели примерить парочку платьев. От покупки я отказалась, но даже если Даррен пошлет своих лучших работников, они доложат именно то, что я сказала Тиану, выбирала платье. «Ценю». Тиан расплылся в улыбке. «Куда теперь?» «Пожалуй, в библиотеку». Самое главное, что рядом с библиотекой тоже есть пара приятных кафешек. «Как так получилось, что Даррен стал главой службы императорской безопасности?» полюбопытствовала я. «И еще такой молодой». «Молодой?» — удивился Тиан. «Ему же 35». «Упс, А вряд ли 18-летняя девушка сочтет 35-летнего мужчину молодым». С этим я промахнулась. «Я имею в виду, что до такой серьезной должности можно дослужиться годам к пятидесяти. Мне так раньше казалось. Но в тридцать 35... пять...» «А, ты об этом?» «Ну да. Меньше десяти лет службы и такой взлет. Выглядит подозрительно». Тиан ухмыльнулся. «На самом деле ничего такого нет. Знаешь, быть императором весьма опасно». «Да ты что?» Я подалась навстречу, всем своим видом показывая, что готова к поразительному и наверняка очень интересному рассказу. «И наследникам императора тоже опасно», — добавил Рыжий. Им обоим было тогда по двадцать, Эруану и Даррену. В то время еще правил отец Эруана Орен Аркаран. Но сына он уже потихоньку готовил на смену себе. Отправил навстречу с делегацией из недавно присоединенного графства Шантер. Эруан поехала с другом Дарреном и, конечно, с охраной. Так вот оно что. Ни разу не находила упоминания, что Эруан и Даррен были друзьями, а вот что рос Эруан без матери, умершей, когда ему было три года, это знаю. Она умерла во время родов, когда младший брат Эруана появился на свет, воспитывал обоих мальчишек отец, император Орен арк Коран не собирался отходить от дел, но погиб, когда Эроану было 24. При каких обстоятельствах погиб, в книгах и статьях не говорилось. По крайней мере, мне найти не удалось. Но это оказалась ловушка, продолжал Тиан оживленно. Очень сильная смертельная магия тьмы, которая должна была убить их всех. Охрана не справилась, а Даррен смог защитить своего друга и будущего императора. Они вдвоем тогда выжили и со всеми разобрались сами. Когда Эруан начал действовать магией и крови, предателям мало не показалось. «Значит, Даррен спас Эруану жизнь?» — искренне удивилась я. «Именно так. После этого события они еще дружнее стали. Даррен в 23 пошел в службу безопасности, за первый год успел многого добиться». Руан в 24 взошел на трон, когда его отец погиб, и приблизил к себе Даррена, поставив его руководить личной охраной. Потом уже, со временем, Даррен так себя показал, что главой всей императорской безопасности стал. Но они до сих пор друзья, только не афишируют это. На людях соблюдают субординацию. Я тоже буду очень стараться. Рыжий мечтательно закатил глаза, и рядом с Дарреном через несколько лет службы встану. «Как все же полезно бывает пообщаться с Тианом? Где бы я еще такую информацию могла раздобыть? Может, только о покушении на Эруана в каких-нибудь старых заметках? Имя Даррена могло бы там промелькнуть, но подробности?» «Неужели Даррен не знал, кого ко мне посылает?» «Увы, но отделаться от Тиана в библиотеке не получилось». Он наотрез отказался ждать меня в кафе. Сказал, что поможет с поиском и что очень любит читать, так что поход в библиотеку ему вовсе не в тягость. Расстраивалась из-за того, что не смогу теперь о метках почитать недолго. Я уже и так прочитала о них все, что нашла. Половину из прочитанного не поняла, но подходить с вопросами на такую тему не рискну даже к Тиану. Зато он неожиданно помог мне с темой магии. Выяснилось, что Рыжий в курсе моей проблемы. Вот это будет слишком сложное для новичка. А вот это можешь взять, полезно будет почитать. Ума не приложу, почему ты до сих пор не раскрыла в себе магию. Это же в раннем детстве происходит. Тиан, как ты думаешь, полюбопытствовала лояли стая книгу, почему в первый раз, когда оказалась в Императорском дворце, я не обратила внимания на темную магию, а теперь чувствую ее и... Мягко говоря, недолюбливаю. Ну, он почесал рыжую макушку. Темные маги чувствуют светлых, светлые маги чувствуют темных. Но они совершенно точно знают, что именно чувствуют. У людей без магии эти чувства не так отчетливы и более интуитивны. Но люди без магии чувствуют только самые сильные проявления магии. Вот, например, все замечают, если в комнату заходит Эруан, потому что его магия пугает на инстинктивном уровне. Магию Эруана я чувствовала уже тогда, но, насколько мне известно, гости не падают в обморок, когда посещают императорский дворец, а он наполнен темной магией. Эта темная магия по большей части защитная. Ее много, но она не угрожает тем, кто сам не замышляет нечто плохое. Обычно ее не чувствуют. Так что ничего удивительного, ты не должна была ее почувствовать. Другое дело, почему твоя чувствительность вдруг пробудилась? Могу предположить, что это связано с пробуждением магии в тебе самой. До этого она по какой-то причине спала, а тут вдруг решила проснуться. Может, Рах помог моему свету пробудиться? Но нет. Сначала Даррен перенес нас при помощи тьмы, и уже тогда я ощутила дискомфорт. Встреча с Раахом состоялась чуть позже. «А насколько чистая тьма у Даррена? «Ты это из любопытства спрашиваешь? Чистая тьма Даррена никак не должна влиять на твое восприятие, если, конечно, ты сама не владеешь первозданным светом». Я поперхнулась. «Вивьена!» Тиан захлопал меня по спине, помогая откашляться. «Что случилось?» «Слюна не туда пошла». Пробормотала я, чтобы не выдавать своего потрясения. «Конечно, у меня не совсем первозданный свет, но почти. И если Даррен обладает почти первозданной тьмой...» ха, «Черт, все равно не понимаю, что бы это могло значить. Ладно, продолжим. Так ты ответишь?» «У Даррена удивительная магия. Не первозданная тьма, конечно, но достаточно чистая, лишь с небольшой примесью ветра». Но при смесе с ветром тьма сохраняет наибольшее количество изначальных свойств. Ты знала, что есть стихии, которые ближе всего к тьме и свету? «Нет», — я качнула головой. «Для тьмы это ветер, для света — огонь. Это значит, что соединение тьмы с определенным количеством ветра дает более чистую тьму, чем соединение тьмы с тем же количеством воды или огня или земли. Понимаешь?» То же касается света с огнем. Кажется, понимаю. Удары на тьма с небольшой примесью ветра, а это значит, что его тьма достаточно чиста, гораздо чище, чем у многих в наше время. Но есть еще один любопытный эффект. Из-за такой близости стихий к тьме и свету их примесь, как правило, велика. То есть гораздо чаще можно встретить темную магию с большой примесью ветра, чем с большой примесью огня, воды или земли. Даррен в некотором роде уникум, ветер и в таком малом количестве, а магия тьмы у него очень сильна, но в дворце смесь разной тьмы. Возможно, что-то все же вырисовывается. Я реагирую не на любую магию тьмы, а исключительно на магию Даррена. Его почти чистая тьма не нравится моему почти чистому свету. Наверное, я уже вызвала подозрение Даррена, когда искры света вырвались, а в них Даррен не уловил дополнительных примесей. Но если это можно списать на малое количество магии, которую я использовала, а по ней, как я поняла, сложнее почувствовать примеси, то если в присутствии Даррена или Эруана я использую гораздо больше магии, это может вызвать ненужные вопросы. Что делать-то теперь? Противиться пробуждению света? «Боюсь, тогда наши тренировки станут совсем невыносимы». «Хочешь, я помогу тебе с магией?» — предложил Тиан. «Могу просканировать и...» «Нет», — излишне резко ответила я. Тут же добавила, «Прости, но после сеансов с Дарреном я совсем не хочу, чтобы меня кто-то сканировал». «Я светлый маг. Моя магия не причинит тебе неприятных ощущений». «Давай попозже». «Может, потом как-нибудь решусь на очередной эксперимент?» «Ну ладно. Ты обращайся, если что. Я понимаю, конечно, Даррен бывает жестковат, когда дело касается его работы». «А как же тебя возьмут на службу, если во дворце сплошь и рядом темная магия?» — спросила я, чтобы отвлечь от скользкой темы, да и правда интересно. «Императору служат не только темные маги. Да, светлых гораздо меньше, но они тоже есть». «Глупо отказываться от возможностей светлой магии, особенно когда ты император. Враги тоже ведь не только темные магией обладают». «А у Эруана есть враги?» «Я слышала, что в империи нынче все спокойно». «Спокойно? Да не совсем!» Ляпнул Тиан и тут же закрыл рот рукой, вытаращив глаза. «Это тайна! Я не могу говорить! Сам-то случайно узнал!» Даррен потом мне по голове настучал за то, что оказался в неположенном месте в неположенное время. «Прости, Вивьена, я не вправе говорить с тобой на такие темы!» Сказал вроде бы виновато но тут же принял горделивый вид, мол, я такое знаю. После посещения библиотеки и позднего обеда в кафе как раз напротив, мы поехали назад. Диан погрустнел. «А к тебе мне нельзя». Звучит странно, учитывая, что я пока еще хозяйка своего дома. Даррен будет ругаться и все равно не пустят Сказал, что у вас там секретно все, чтобы я не болтал лишнего. А лишнее — это что? Тут же заинтересовалась я. Что вы магию твою пробудить пытаетесь. Это не секрет, но лучше не болтать, как сказал Даррен. Так что ты не переживай, я никому больше не расскажу. Хотя все равно уверен, дело-то совсем не в твоей магии попрощавшись с Тианом и поблагодарив его за приятную компанию, вошла в дом. Даррен встретил меня еще в холле, вышел из гостиной, и пока меняла обувь с уличной на домашнюю. «Ты не думала перепрятать яйцо?» — поинтересовался он. «Нет. Мне кажется, оно прекрасно устроилось на столике под защитой двух гарантий Да и тебе, вероятно, гораздо удобнее находиться в гостиной, чем в другом помещении. Или тебе хочется целыми днями «На кухне сидеть», — предположила с улыбкой. «Так на кухне слишком часто появляется Жанна». «Мне не обязательно находиться в том же помещении, что и яйцо. Достаточно того, что я в доме, а в спальне где-нибудь под полом было бы надежнее». «Спасибо. Я обдумаю твое предложение». Согласилась, чтобы не спорить. «В конце концов, я пообещала только обдумать». Конечно, самое безопасное место — это мой тайник, куда можно попасть из моей же спальни. Но Даррену знать о нем не обязательно. И без того рискую, позволяя столь умному и опытному безопаснику торчать в моем доме. Эроан сказал, что придет через два часа. Ох, я содрогнулась при воспоминании о жуткой тьме. Но сегодня у тебя выходной. Обойдемся без экспериментов. О, значит, мне не пригрезилось? Эруан на самом деле говорил, что сегодня отдыхаем. «Так, значит...» «Просил подготовиться к свиданию с ним», добавил Даррен, прожигая меня непроницаемым взглядом. «Через два часа. Значит, мне стоит поторопиться». Я вспорхнула по ступеням наверх, Если не было никаких пожеланий по поводу одежды, например, костюм для верховой езды или тот же костюм, но для лазанья по горам, значит, пусть будет платье. Немного порывшись в шкафу, нашла подходящее, светло-серое, с изящной драпировкой на юбке глубокого синего цвета. Рукава три четверти завершаются синими лентами, которые я обмотала крест-накрест. Декольте без излишеств, треугольное, волнует воображение». А на шее игриво завязывается еще одна синяя ленточка, которую можно приспустить в вырез. Длина рукавов прекрасно подходит, чтобы надеть подаренный браслет, что и делаю, завершая образ. Макияж совсем простой и лишь подчеркивает красоту молодости, а волосы оставляю распущенными. Ну, кажется, готово. Отмечаю, как взволнованно стучит сердце, когда слышу звонок. Волнуюсь, как перед первым свиданием. А еще предвкушаю. Улыбаюсь, глядя на свое отражение. Вечер с Ируаном. Это должно быть потрясающе. Спускаюсь по лестнице на первый этаж, сбиваюсь с шага на последних ступенях при виде императора. Вернее, не совсем из-за него. В руках Ируана гаранзия. Чуть не застонала, ну какой кошмар! Уже можно целый сад разводить! Хищный сад! Руан тут же оказался рядом со мной, подхватил под руку, помогая удержать равновесие. Наши взгляды встретились, и я прочитала в его глазах искреннее восхищение, а еще горячий огонь. Похоже, с сегодняшним образом я угадала. Убедившись, что твердо стою на ногах, император провел свободной рукой по моему запястью, касаясь браслета. Хотел уже что-то сказать, но тот гаранзия, которую Эруан держал в другой руке, извернулась и попыталась цапнуть меня за палец. Я отскочила и запнулась о проклятую лестницу. Эруан отшвырнул гаранзию, хватая меня обеими руками. Уф, обошлось, а то я уже думала, что затылок расшибу и на этом свидание закончится». В дверях показался Даррен. С невозмутимым видом поймал гаранзию и отнес ее в гостиную. «Все вышло немного не так, как я планировал», хмыкнул Эруан, помогая принять вертикальное положение. Отпускать на этот раз не спешил, продолжал придерживать за талию, причем обеими руками, видимо, чтобы уж точно не упала. Я перевела дыхание и ошалело заметила, «Живые существа крайне непредсказуемы». «Согласен». Многозначительный взгляд Эруана дал понять, что я с гордостью могу причислить себя к непредсказуемым живым существам. «Прости. Не думал, что гарантия накинется на тебя рядом со мной. Я просто очень вкусная». «Не сомневаюсь». Огонь в глазах Эруана разгорелся жарче. Но я не поняла... «Почему тебя гаранзии не трогают? Ты настолько им не нравишься?» «Угадала. Они чувствуют магию крови и не воспринимают меня как нечто съедобное». «Гаранзии боятся магии крови?» «Они боятся проклятия». Руан зловеще улыбнулся. «Да, помню, ты любишь разнообразие, но я увидел эту гаранзию и не смог пройти мимо» подумалось что будет неплохо если она окажется у тебя догадываюсь почему до того как гарантия на меня накинулась я успела рассмотреть трепещущие алые лепестки с темно синими почти черными полосочками по своей форме похожими на тонкие перья сочетание вы синего и перьев должно навевать приятные ассоциации и конечно напоминать о дарителе а еще обо всех его подарках сразу О браслете, арахи. Рах, конечно, не подарок Эруана, однако мы нашли его вместе, когда сорвалось наше свидание в горах. Я рада этой гаранзии и позабочусь о ней. Я улыбнулась. Вижу, ты рада не только гаранзии. Эруан снова взял меня за руку, заскользил кончиками пальцев вдоль браслета, касаясь кожи. — Тебе понравился мой подарок? — Очень. «Не знаешь, почему он так похож на расцветку гаранзии?» Полюбовавшись удивлением на лице Роана, я рассмеялась. Наконец, он тоже улыбнулся. «Прекрасное настроение — самое то, что нужно для свидания». «Да, Рен? Да, Ваше Величество?» «Ты знаешь, что делать. Вивена, потерпи немного». «Не думаю, что это будет хуже вчерашнего». Даррен отправил к нам волну тьмы. Неприятный холодок заскользил по телу, но нервировал уже и вправду не так сильно, как в первый раз. А еще я ощутила внутри себя успокаивающее тепло. Свет откликнулся, дал понять, что он со мной. Я не одна в этой тьме. С интересом осмотрелась, когда магия рассеялась. Похоже, с обувью я все же не угадала? Угадала. Это Даррен вредничает. Не давая опомниться, Эруан подхватил меня на руки. Теперь я увидела, что находилось у нас за спиной. После перемещения взору открылась тонкая речушка, поблескивающая в вечерних сумерках. За ней луг, еще дальше лес, а мои каблуки увязли во влажной земле. Но когда Эруан меня развернул у себя на руках, я увидела, что осталось позади, Красивый двухэтажный дом с обилием окон и покатой крышей, и веранда. Похоже, мы должны были очутиться на веранде. Эруан донес меня на руках и только после этого отпустил. Я успела насладиться теплом его тела и сильными объятиями. Когда Эруан поставил меня на ноги и отстранился, ощутила на контрасте вечерний холодок. С нашим появлением на веранде зажглись золотистые огни под потолком и вдоль границы. «Как красиво!» Огощайся, Вивьена!» Эруан кивнул на уже накрытый стол. Рядом со столом стояли диванчик и два кресла, на вид очень уютные и мягкие. Я как раз успела проголодаться, обрадовалась, занимая кресло, Заметила, что Эруан несколько недоволен моим выбором, видимо, рассчитывал что мы оба сядем на диване. Ну а я рассчитывала для начала вкусно поесть, не отвлекаясь на иные желания, с голодом не связанные. К тому же разговаривать, глядя друг на друга, тоже неплохо. А «Где мы?» — полюбопытствовала, принимаясь за первое блюдо. «В моем загородном доме, в графстве теорий южнее столицы». «Да, я заметила, что воздух здесь все же теплее, а темнота сгущается быстро, но речушку еще можно рассмотреть, благодаря световым огням. Слуги в этом доме были, они появлялись почти незаметно и вовремя сменяли блюдо. Напитки разливал сам роан, и это было приятно. Правда, от вина я по обыкновению отказалась». Понятия не имею, как на алкоголь отреагирует молодой организм. Скорее всего, и к этому алоэна должна быть приучена, чтобы всегда сохранять трезвый рассудок. Но проверять лучше не в компании с эруаном, от одного взгляда, которого становится жарче и сбивается дыхание. Все. Пожалуй, я наелась. Благодарю, было очень вкусно. Я встала из-за стола. Слегка потянулась, чтобы это не выглядело нарушением этикета, и перебралась на диванчик. Одного взгляда хватило, Руан тут же оказался рядом со мной. Его глаза задержались на синих лентах, так волнительно спускающихся в декольте. Я улыбнулась, довольная собой и реакцией Руана. А знаешь, я была в библиотеке, искала информацию о арахах, однако нашла только легенды. В часть из них не особо верится. Ничего удивительного. Усилием воли Руан поднял взгляд к моему лицу. Когда люди не могут узнать правду, они начинают придумывать о рахах мало что известно. Но ты знаешь больше, чем написано в книгах? Пожалуй. Темные Рахи на самом деле убивают взглядом. Это где ты такое вычитала? Удивился Эроан. В книге Древние горные виды, сборник фактов и легенд написано Грегором Дартли, если не ошибаюсь. А, Грегор Дартли, не исследователь, тот еще сказочник, фыркнул Эроан. Рахи не убивают взглядом, они убивают ударом магии тьмы. Физически тоже очень сильны но самое эффективное, когда рахи атакуют одновременно и физически, и магически. Я представила, как мой милый друг из яйца выклевывает кому-нибудь глаз, по пути разбрасываясь во все стороны клубами тьмы. Жуть, но не так страшно, как убийственный взгляд. Их яйца нужно держать в тепле? Ты не говорил, так что, наверное, ничего критичного, но, может, яйцу нужны специальные условия? «Как узнать, когда рах вылупится?» «Обычно рахи вылупляются из яиц через полгода. Учитывая, что это яйцо уже обладает огнем, могу предположить, что ждать осталось недолго, месяц или два». «А ты чувствуешь его сердцебиение?» «Чувствую. И чувствую, что рах становится несколько больше». Его кровеносная система полностью сформировалась. Что мы будем делать, если он вылупится до того, как окажется у фениксов? Я не стала спрашивать, собирается ли Эруан передавать Рааха фениксам. Это вполне может оказаться вопросом государственной важности. А вот позаботиться о Раахе в случае, если он у нас задержится, хотелось бы. Он же будет маленьким птенчиком, беззащитным и слабым. Не с первых же дней он полетит глаза выклювывать. Малышу нужна забота. Когда ты так смотришь, Вивьена, Эруан коснулся моей щеки. Мне даже жаль, что мы говорим о Рахе. Я думаю о том, что маленький птенчик вылупится. Его нужно будет обогреть, накормить, позаботиться о нем. Ты хочешь, чтобы я кормила тебя с ложечки, обогревала и заботилась? Улыбнулась шутливо, но в груди что-то ёкнуло от этого внимательного проникновенного взгляда. «Кормить с ложечки?» Эруан хитро улыбнулся. «Нужно будет попробовать в следующий раз. а Вдруг мне понравится». «А потом ты будешь хныкать и отталкивать слуг, требуя, чтобы меня привели к тебе, иначе не поешь?» и стучать ложкой по столу, разбрасывая кашу. Тепло рассмеялся Эруан, а потом вдруг посерьезнел. «Когда ты говоришь о Рахе, в твоих глазах появляется не только забота, нежность, любовь». «Ты...» Дыхание внезапно перехватило. «Хочешь, чтобы я любила тебя?» «Раньше я думал, что мне это не нужно». Эруан до сих пор не отнимал руку. Гладил ею мою щеку, кожу и подбородок все ближе к губам. Смотрел завораживающий, не отпуская мой взгляд. Думал, что достаточно будет пары ночей, как обычно, и как ты сама нередко повторяешь. Но чем больше я с тобой общаюсь, когда вижу, на какие чувства ты способна, пусть пока не ко мне, а к еще не вылупившемуся Рааху. Да, Вивьена, я начинаю желать эти чувства, чтобы ты испытывала их ко мне. Это так необычно и так волнующе. Кончик его пальца коснулся моей губы, а потом Эроан подался вперед и поцеловал меня медленно и нежно, как будто в первый раз, как будто только пробуя и узнавая. От этих чувств, от необыкновенных ощущений голова закружилась без всякого вина. Я тоже узнавала его, гладила шею и плечи, кончиками пальцев обводила небольшой шрам странной затейливой формы под ключицей. «Для чего тебе моя любовь?» прошептала, отстраняясь от него и заглядывая в глаза. Затуманный взгляд прояснился. «Я знаю правильный ответ. Всегда знал. Но буду честен, Вивьяна. Я сам еще до конца не понимаю, что происходит. Меня тянет к тебе. Я хочу, чтобы ты была рядом. Хочу узнать тебя. Этого будет достаточно?» Однако, сказал Руан гораздо больше, чем рассчитывал, и не имеет значения, как долго продлится это желание. Я улыбнулась и сама потянулась к нему за поцелуем. Император с готовностью ответил, все же распуская манящую ленточку на шее. А после поцелуев, уже гораздо более откровенных, мы лежали на диване в обнимку, любовались пейзажем в золотистых огнях и говорили о рахах.